Глава 10. В Глулорг пришла зима. Как всегда, всё случилось совершенно неожиданно, словно никто не догадывался о её приходе, глядя на покрытые корочкой льда лужи. Ещё вчера на мокрых тротуарах лежали багряные листья, вызывая в душе ту самую осеннюю печаль. А над дымящимися трубами домов висели серые тяжёлые тучи под которыми вечно куда-то бежали прохожие, прикрывшись большими зонтами. Всё изменили нежные снежинки, медленно кружащиеся в морозном воздухе. Мне всегда казалось, что в такие моменты где-то в небесной вышине ангелы чистили свои крылышки, чтобы привести их в порядок перед праздниками. Мрачные деревья надевают белоснежные шали, на крышах появляются пушистые шапки, и приходит радость чистая и прозрачная, будто горный ручей, зима. Город уже с первых чисел декабря жужжал, будто улей, готовясь к предстоящим праздникам. В витринах стали появляться первые хвойные лапы и веточки астролиста с глянцевыми яркими ягодами. Детвора неслась санками и коньками в сторону парка, где уже сиял праздничными огнями каток. Отовсюду слышался смех, а также непривычное моему уху пожелания. Если в знакомом мне мире поздравляли с наступающим Рождеством, то здесь говорили так — с наступающим днём зимнего счастья. День рождения святого младенца почти ничем не отличался от обычного Рождества. Только в мире тёмных лордов этот младенец был рождён вселенной, символизируя начало новой жизни, любви и само появление создателей — эдакий Демиург. В честь праздника и нашей с Гериусом свадьбы в замке Гелновим предстоял большой прием. В самом городе проходили ярмарки, готовился благотворительный ужин, а Феона в здании старинной библиотеки для детей проводила вечера сказочных чтений. Детвора, похрустывая снежком, с удовольствием бежала на них, чтобы послушать истории о приключениях гнома ручейка или о волшебной карете с подарками. Постоялый двор тоже понемногу преображался к праздникам. В эти холодные дни хотелось больше уюта, пушистых пледов и горячих сладких напитков. Лорд Эрви каждый вечер варил пунш, глинтвейн, грок, а для детей — шоколад. И делал цитрусовый лимонад. На столах появились скатерти с рождественской вышивкой. Такими же были и салфетки. А вязанными вещицами Тамилы Роллс я вообще могла восхищаться бесконечно. Гномы, эльфы, полная корзина вязаных шаров, стоящая на ресепшене, хитро улыбающиеся снеговики на каминах. А ещё мы предлагали постояльцам пушистые митенки, когда на улице уж слишком портилась погода. Повар составил большущий список того, что должно быть на столах в преддверии праздников. Изюм, грецкие орехи, миндаль, финики, инжир, белый виноград, апельсины и, конечно же, лимоны. Лот Эрви готовил замечательный мармелад, белую и чёрную нугу, а засахаренные фрукты всегда стояли в каждом номере. Почта тоже преобразилась в эти чудесные дни. В камине уютно трещал огонь, пахло горячим шоколадом, корицей и имбирём. У нас даже появились рождественские марки со сказочными сюжетами. Тония уже полностью вникла в дела почтового отделения. Я не боялась оставлять на неё все заботы, связанные с корреспонденцией потому что более ответственного человека ещё нужно было поискать. Ей так нравилось работать здесь, что она даже расстраивалась, когда заходил разговор о том, что после её замужества придётся искать другую девушку. «Может, мне удастся совмещать замужество и работу?» — однажды заявила Тония, чем рассмешила меня. «Дорогая, этот мир ещё не настолько изменился, чтобы это стало возможным. У супруги лорда много дел». Тебе будет куда направить свою энергию. В конце концов, теперь ты просто обязана заниматься чем-то более важным, чем почта. Ты можешь многое дать этому миру, находясь в новом положении. Этим нужно воспользоваться, чтобы изменить жизнь других». День свадьбы тоже стремительно приближался, и сегодня у меня намечалась последняя примерка. На мостовые степенно опускались крупные снежинки, Ветер закручивал из них на дороге воронки, обещая скорую метель. Гериус уехал несколько дней назад по каким-то делам в столицу, и мне было без него очень тоскливо. Я привыкла, что мы видимся каждый день. Но ничего, этим вечером он уже будет в городе, и мы устроим романтический ужин. Партниха встретила меня в приподнятом настроении. Ей, видимо, не терпелось похвастаться своим творением. «Леди Рене, я обещаю, что вы будете в восторге. Это моя лучшая работа. Платье королевы, по-другому и не скажешь». Я, естественно, знала, из какой оно ткани, и сама выбирала фасон. Но, увидев на себе готовое платье, ахнула от восторга. Оно прекрасно. Шитое из белоснежного атласа платье было расшито серебром и канителью. На корсаже расцветали лилии из жемчуга, что означало непорочность и изящество, а юбку мастерица украсили орхидеями, символизирующими красоту и чистую любовь. Длинный шлейф с трудом уместился в примерочной, да и вес наряда оказался довольно внушительным. «Это из-за вышивки и жемчуга», — объяснила портниха и с придыханием добавила. «Вы дочь тёмного лорда и не можете быть на собственном венчании в обычном платье». Я хотела было сказать ей, что платье для меня играло роль, только не настолько важную, как сама церемония, но передумала. Оно было действительно великолепным, и, положа руку на сердце, мне уже не терпелось предстать в нём перед Гериусом. Только вот мой жених не явился к вечеру, как обещал, а снег становился всё гуще и гуще, засыпая сияющий огоньками глулорг. «Где же ты?» — прошептала я, глядя в тёмное окно. На душе было неспокойно. Время приближалось к двенадцати, и моя фантазия разыгралась не на шутку. Какие только она не рисовала мне картины, одна страшнее другой. Но во мне была магия. Я могла найти Гериуса. Когда мне удалось расслабиться, перед глазами появилась снежная пелена. В ней появился тёмный силуэт, а с ним рядом ещё один сутулившись под порывами ветра, человек вёл лошадь под узцы. Я открыла глаза и помчалась вниз, перепрыгивая сразу несколько ступеней. Сердце выскакивало из груди от одной мысли, что с лордом могло случиться дурное. Распахнув дверь, я зажмурилась, потому что колючие снежинки ударили в лицо. Но когда мои глаза открылись, из снежной круговерти медленно появились два силуэта — человека и лошади. «Гириус!» — крикнула я, и когда в ответ прозвучал его голос, на меня накатила волна облегчения. «Рене, ты почему стоишь на холоде? Немедленно зайди внутрь. Я отведу стрелу на конюшню и приду». Пока лорд отсутствовал, я мерила шагами холл почтового отделения не в силах успокоиться. Оказалось, что страх потерять его всё ещё не отпустил меня после того ужасного дня, когда они со Скольдом стояли друг напротив друга. Наконец хлопнула дверь, и я резко остановилась, а потом бросилась Гериусу на шею. От него пахло обжигающей морозной свежестью, которая так контрастировала с уютными тёплыми ароматами, царившими в доме. «Ну что такое? Что?» Он прижал меня к себе, зарываясь лицом в мои волосы. Ты вся дрожишь, Рене. «Я боялась, что с тобой что-то случилось», — прошептала я. Но выдумывала себе не весь что. Любовь моя. Стрела подвернула ногу, и некоторый путь мне пришлось проделать пешком. Гериус поцеловал меня в лоб. «Разве я могу куда-то деться от тебя, драгоценная?» «Нет, нет, теперь уже нет». Я схватила его за руку и потащила вверх по лестнице. — А сегодня тем более. — Что ты задумала? В глазах лорда уже горела та тёмная страсть, которую я увидела в первую нашу встречу. — Ты знаешь, — шепнула я, продолжая подниматься. — Мы давно готовы к этому, и я не вижу причин откладывать. — Вы не даёте мне шанса сохранить целомудрие до свадьбы, леди! — шутливо воскликнул Гериус, а потом остановил меня, чтобы поцеловать. Завтра пойдут разговоры. И чёрт с ними. Я счастлива, а это самое главное.